За пять дней до назначенного им самим срока Дон Иегуда сообщил Парнасу и Эфраиму, что король, наш государь, выразил согласие на поселение шести тысяч франкских евреев. — Тем самым я избавлю тебя от труда предавать меня, Анафеме, — с лукавой и горделивой скромностью продолжал он. — Правда, от внесения двенадцати тысяч мороведей для франкских евреев я тебя избавить не могу. — И великодушно добавил, «Зато в том, что они получат доступ к нам в страну, будет большая доля твоей заслуги. Не согласись ты оказать мне помощь, я бы этого не добился». Дон Эфраим побелевшими губами произнес слова благословения, которые положено говорить, когда получаешь радостную весть. «Хвала тебе, дунай Господь Бог наш» ибо ты благ и даруешь нам благою. Тут и Иегуда не сдержался и дал волю своему торжеству. — Божьи победы, мои победы! — ликующе воскликнул он. Он ходил сияющий, окрыленный, не чувствуя под собой земли. Куда девался человек, который всего лишь две недели назад был раздавлен сознанием своего ничтожества? гордыни его не знала пределов. Грудь его распирал смех над глупцами-идолопоклонниками, что никогда не будет принадлежать им. Истинную священную войну, войну Божию ведет он и Ягуда. Пока те сеют смерть и опустошение, он мирно расселяет шесть тысяч спасенных. Он мысленно видел уже, как работают их смышленые головы и ловкие руки, как они устраивают мастерские, возделывают виноградники, производят и выменивают полезные предметы. Он праздновал свое торжество с верным другом Мусой. Его ценителя лакомств и тонких вин позвал он сотрапезником на Дунуновский пир, достойный братьев Дунун, непревзойденных чревоугодников мусульманского мира. Перед Мусой он не скрывал своей радости. Видно, он и в самом деле любимое чадо Божие. Если Бог и посылает ему порой несчастья, то лишь за тем, чтобы он лучше прочувствовал свое счастье. — Знаю, знаю, мой друг, — с ласковой насмешкой подтвердил Муса, — ты потомок царя Давида. И Господь на ладони своей проносит тебя над всеми житейскими бурями. Потому-то тебе незачем прислушиваться к голосу рассудка, и можно творить и крушить напропалую» теша свое необузданное сердце, точь в точь, как те рыцари, которым ты питаешь такое безграничное презрение. Разумом ты их видишь насквозь, но в делах своих руководствуешься их основным правилом — лишь бы не сидеть, сложа руки, лишь бы что-нибудь делать, и лучше даже не то, что надо, чем вовсе ничего. Они пили изысканные вина, И Ягуда, в свою очередь, поддразнивал друга. — Ну, конечно, мудрец не должен терять хладнокровие при любых обстоятельствах. Он скорее согласится, чтобы его убили, чем ударит сам. Могу засвидетельствовать, что ты так и поступал. И если бы не я, ты по меньшей мере три раза был бы уже убит и не мог бы сейчас пить это вино с берегов Роны. Они выпили. — Я рад, — заговорил Муса, — что твой Ибн-Омар хоть сегодня не будет требовать от тебя, чтобы ты вмиг составил договор с другим государством или отправил в плавание целый торговый флот. — Мне ведь так редко доводится мирно наслаждаться твоей дружбой. Ты без конца превозносишь мир, а самому себе отказываешь в нем. Если бы я не отказывал себе в мире, другие и вовсе не знали бы его, — ответила Ягуда. Муса кротким, улыбчивым, испытующим взглядом посмотрел на друга. — Резво бегаешь, друг Ягуда, — промолвил он, — и не знаешь передышки. Боюсь, что ты убегаешь от своей души, и она не может догнать тебя. Нередко ты, и правда... Добегал до цели, но не забудь, что порой тебе не хватало дыхания. И немного погодя добавил, «Мало кто понимает, что не мы идем по жизни».